«Что такое хорошо и что такое плохо?» Владимир Маяковский Крошка-сын к отцу пришёл и спросила Кроха «Чё такое хорошо и чего такое плохо?» «У меня секретов нет, слушайте, детишки, папа ехала». Ответ поместили в книжке. Если дождик очень льёт, если град даже грохочет, мне кажется, знаете, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошёл. Солнце свелым сияет. Это очень хорошо и мальчун, и детям. И если бьёт большой грачун, слабова мальчишку Да это кувыняга, туда же ставить в коньку. Если тот кричит: "Не трожь, все кто жлабы ротом". Этот мальчик вот так ворует. Смотрите, у меня просто. Эгрим мальчик любит труд. Печет книжку пальчик. Протокола пьюфу тут. One hollow free, мальчик. От вороны Крапуз убежала за охов. Но этот мальчик э, просто торосуется, это очень плохо. Эй, vidis screen. Чёрнее ночи. Берясь, лежит на ровце. Это очень очень э, плохо для ребят, а войковцы. Эй, друг мальчик. Сидь трубы. И звали кого ты? Этот мальчик очень умный и вполне хороший. Куй узнает каждый сын и любой ребёнок. Вот он будет и будет вот сын, какой счастлиёнок. Мальчик радостный пошёл и решил кроха. А я всё буду делать хорошо и не буду плохо.